Брайан только выматерился про себя, прочитав лаконичную надпись, оставленную на стене возле выбитой двери. «Обрушим свод!» Из темного проема тянуло сыростью. «Смогут? Легко. Но если только не блефуют. Мы же не знаем, может, у них вся взрывчатка вышла, но я бы проверять не стал. Отбой. Возвращаемся на исходную». Группа потянулась назад. В ближайшем коридоре пидстоп остановился на месте подрыва мины, зачем-то поднял с пола поражающий элемент и рассмотрел. Потом бросил и прибавил шаг, догоняя остальных. Назад. Мимо бетонной стены в щербинах от пуль. Здесь до сих пор висела густая взвесь слезогонки, а в углу стояла консервная банка с тлеющей промасленной тряпочкой на дне. Именно она стреляла одиночными, когда все уже свалили. Дилуфт. Банка, тряпка, до десяток патронов. А выигрыш во времени дали. Назад. Мимо противогранатной густой бахромы из мононити. Брайан пригляделся. Походу, фабричные изделия И явно быстро ставится. Надо будет уточнить у спецов. Назад. Назад мимо прогоревшего огненного фонтана из двух жестяных дымовых гранат. Возвращались, конечно, уже с фонарями, а не ПНВ. Когда вышли на улицу, вертолет, плавно качнувшись в воздухе, опустился на захламленный проспект перед зданием. Лейтенант сел на ступеньку и откинулся к перилам. «Рэй, организуйте наблюдение. но все-таки за периметром и... парни...» То, что они быстрее нас бегают, еще можно простить. Но вот что мы их не взяли в коридоре, это писец. Выбью нам штурм городок попрошу повторить эту фигню. Так что к концу недели жду ваших предложений, как ее брать. Командир! Джимми поднял, забрало шлема. Если узнаешь, кто это был, скажи, очень хочется повидать при случаях. Брайан обвел взглядом остальных. Забавно, но ребята, походу, полностью разделяли желания товарища, да и его, лейтенанта, желания тоже.